и откровенно наслаждался воцарившимся в моей голове сумбуром. Хотя почему бы и нет? Он же повелитель хаоса, владитель тени, создатель тварей. Источник вечных неприятностей для мира, который был создан Алларом, блин, и им самим же. Но еще и слойным до кучи, если, конечно, учение не врет.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 что ж ладно теперь верю боги есть как есть демоны ангелы оборотни маги и прочее и прочее вот теперь точно верю целиком и полностью а раз верю следовательно ха ха они существуют Ой, что за глупости все реме лезут в голову но тем не менее все правда до последнего коготка из целого десятка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 Пока не смотришь прямо в глаза. Массивен, как скала. Бессмертен, неуязвим. горяч как печка. Плечища широкие, накачанная до отказа грудь, словно стырена с обложки плейбоя. По рукам до самых кистей гуляют сытые канаты мышц. Просто идеальный натурщик для Микеланджело. Радость патолога-анатома и студентов-медиков. — Одно удовольствие посмотреть. — Просто нет слов. Отличное тело он себе создал. Великолепное. Лучше, наверное, просто не бывает. — А уж какой сексуальностью от него прет! Количество феромонов в воздухе просто зашкаливает. Короче, все. Тушите свет, сливайте воду. Наверное, правильно его до кучи считают богом разврата, хитрости и коварства. На мощный гормональный зуб который тщетно пытаются воспроизвести современные мачу вполне способны сбежать самки всех сбежаться самки всех видов и возрастов даже хорошо что во мне сейчас почти не осталось гайды против этого жутковатого обаяния ей пожалуй было бы трудно устоять <кхм> интересно он в курсе кто под маской А если в курсе, то на что рассчитывал, появляясь передо мной в одной куцей надбедренной повязке Я чуть прищурилась, едва не начав обходить божество по кругу, как Айри. На силу сдержалась. А когда поймала себя на мысли, что было бы любопытно разложить по косточкам его роскошные крылышки и потом сделать для Лина такие же... Недолгое оцепенение как-то быстро прошло, а взамен него пришел здоровый цинизм, саркостический настрой и откровенное ехидное настроение, которое на меня частенько накатывает в облике фантома. Определившись таким образом с отношением к происходящему, я демонстративно скрестила руки на груди и скептически хмыкнула.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 так что не будем пока выходить из образа. Рад, что вызвал твой искренний интерес. Чем обязан? — Ты на перепутье, игрок. Громогласно усмехнулся айт как-то по-особенному сверкнув глазами. — Настало время выбирать. — Что именно? — Сторону, на которой ты будешь играть дальше. — Чего? — нахмурилась я. — Так, не поняла. О какой игре он все время толдычит? Чего я еще не знаю. Во что меня втянули создатели этого мира? И чем это для меня обернется? Блин, ненавижу играть вслепую. Надо хотя бы выяснить правила. — Игра? — как можно небрежнее оспросила я, стараясь не выдать своего невежества. айт благословно кивнул. — Игра? в которой ты уже давно и активно участвуешь. — Очень интересно, — неестественно ровно отозвалась я. — И кто, позволь спросить, меня в нее ввел? — Случай. — Ой, Лим, а мне кажется, случай тут ни при чем. Мне почему-то сильно кажется, что один знакомый ворон здорово этому поспособствовал.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 — Это ты меня впутал! Ты! — Ну и что? — Ну и что? — Да, — спокойно кивнул мертвый бог. — Ну и что с того? Ты пришел сюда по доброй воле, тебя никто не заставлял, только указали дорогу. Потом тебя оставили в покое, тебя не вели за руку, не подталкивали, не трогали и не мешали делать то, что ты посчитал нужным. Разве не так? Я начала медленно закипать. — Значит, для тебя это всего лишь игра? — И для тебя тоже. Для всех. Просто ты игрок. У тебя иные задачи. Ты один из немногих, кому позволено сделать выбор. Именно сейчас для него наступило время. Выбирай. — Что я должен выбрать? — В сторону. — Какую? — Хочешь мою?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 Они там все такие. Твой спящий спутник мог бы подтвердить. Я машинально прижала лина покрепче. — С чего бы вдруг? Откуда ты его знаешь? — Откуда я знаю предателя, бросившего свет ради тьмы, и предавшего потом даже тьму ради тени? — усмехнулся Айд. — Поверь, я очень хорошо его знаю. Второго такого в этом мире еще не рождалось. — Это ты сотворил с ним то, во что он превратился? — Я, — кивнул мертвый бог, — предательство должно быть наказано, двойное предательство заслуживает смерти, или вечного пребывания в пустоте, в самом дальнем и гнусном ее уголке, в котором даже сами тени опасаются оставаться надолго. — В чем он виноват? — хмуро спросила я. — по-прежнему прижимая спящего шеи рих груди. — Не оправдал доверие. — А точнее? — Тебе зачем? — вдруг прищурился айт Не твое дело. Так что он натворил? Повелитель мрака странно наклонил голову, словно раздумывая, не наказать ли меня за дерзость, но потом снова улыбнулся. При этом его рот на мгновение растянулся в буквальном смысле слова от ушей,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 Но позже. Все это случилось гораздо позже. А тогда твой маленький приятель вдруг решил сменить цвет. И вместо того, чтобы красиво погибнуть, до последнего восхваляя своего создателя, рискнул просить меня о снисхождении, которое было ему даровано в обмен на слово верности и белые крылья. Я нахмурилась. Ты лишил его крыльев?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 С неподдельным смешком откликнулся Айт. — Как ни странно, не знал. Я о нем, если честно, почти позабыл. Однако потом вдруг ощутил нечто знакомое и лишь тогда вспомнил. — Почему у твоего друга такая знакомая Дейри? Вот тогда я понял, что этот этот предатель опять сумел сбежать. Даже из тени просочился сюда и каким-то чудом довольно долго оставался неузнанным. Правда, наказание для него так и осталось прежним. Он забыл, кто он, забыл о том, кем был и как стал таким. Он забыл практически все. Ему запретили об этом помнить, запретили пытаться вернуть себе силу и хоть как-то двигаться вперед, лишили крыльев, заперли в теле мелкого беса, Оставили от него лишь крохотный осколок, который всегда знал и помнил лишь одно наказание, — спокойно согласился Айд. — Да, и это справедливо. — Я до боли прикусила губу. — Что ты собираешься теперь делать? — Разве непонятно? — Нет. — Я предлагаю тебе выбор, — усмехнулся Айд. Тот самый выбор, которого редко кто удостаивается. Если хочешь подробности то изволь. Я предлагаю тебе свое покровительство, силу, способности, власть. Все, что потребуется для последней партии игры. Все без ограничений. Тебе уже удалось себя показать и доказать, что ты способный игрок. У тебя получилось меня удивить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 — Тени. В друзьях еще одна тень, умершая больше тысячи лет назад. Да еще когда ты так старательно мне помогал, и с крыльями, правда, до сих пор в толк не возьму, на кой тебе это сдалось, и с печатями, вот уж что мне непонятно еще больше, и собственными жрецами, у меня даже амулет на шее твой. — Без него тебе не удалось бы выбраться из Неверона.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 «Как там мои стревоженные братики?» Но они были в полном порядке. Все одиннадцать, включая Рига, примчавшегося вместе с остальными к границе степи, и даже Трепанова, как всегда, взбудораженного и какого-то ошалевшего файса который в величайшем благоговении таращил глаза на посланца Аллара,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 Не соглашаться же быть девочкой на побегушках у всесильного доотвращения Бога. Убедившись, что братики по какой-то причине не могут вступить дальше ни шагу, я снова повернулась к Айду и самым невозмутимым видом уставилась на него снизу вверх. — Что? — наконец то ли прошепел, то ли прошептал потрясенный моим ответом Айд. — Что ты сказал, игрок?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 Потом поднял плечи, угрожающе начал выпрастывать крылья, став похожим на выходца из чего-то кошмара. Набычился, налился страшноватой силой. И вот тут рядом со мной вдруг послышался тихий, звенящий смех, совершенно незнакомый, но очень мелодичный, бархатистый и поразительно приятный на слух.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 Стал настолько звонким, что меня поневоле пробрала дружь. — Кажется, твой ход пропал впустую, — все еще смеясь сообщил преобразившийся Айри мертвому богу. — Игрок не принял твою сторону, он тебя отверг. — И это отличный знак, не находишь? Для меня. — Что? — замер на середине нехорошего превращения Айт и недоверчиво уставился на соседа. — Опять ты? И опять используешь своих посыльных, как безмозглых марионеток? — Они не возражают. — заверил его белокурый Айр. Белокрылый Айр. — Нет, уже не знаю кто. Они всегда рады принять мою матрицу, в отличие от твоих. Мои любят свободу. Смотря что понимать под свободой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 Он не посмеет нарушить правила и не тронет тебя. Но я рад за твой выбор и рад, что люди в очередной раз доказывают свою преданность свету. У тебя хорошее чутье, игрок. Предложения Айда всегда сладко пахнут, но слишком редко эти цветы родят мне ядовитые плоды. Ты выбрал мудрый игрок. Идем, я расскажу тебе остальные правила. Я, даже не сдвинувшись с места, пристально оглядела блистающую светом первого дня творения фигуру. Такой же крылатый, как Айд, великолепный, совершенный, белоснежный, как неприступная горная вершина. На нем остатки крови дангара просто испарились, не смея марать эту божественную чистоту. От них в мгновение ока не осталось никаких следов.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 Искренне порадовалась, что все фантомы закрыты глухими черными масками, и аккуратно отступила на шаг назад. — Ты, Аллар? — спросила спокойно, бестепетно изучая нечеловеческие золотые глаза. — Да, игрок. Я тот, кого смертные называют цветоносным. — За что был наказан Лингхарт? — Без обедников, — осведомилась я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 он бросил свой пост и тех кто был ему доверен из за него исход нашего спора короткий и острый взгляд в сторону айда оказался непредсказуем из за него произошло много ненужных смертей поэтому он был отстранен от света конкретная причина потребовала я по прежнему не стремясь подходить ближе я объясню тебе позже Попытался увернуться Бог. — Для этого сейчас совсем не время. У тебя неплохо получилось управиться с нежитьем. Просто прекрасно вышло отправить большую ее часть обратно в тень. — Я не очень одобряю решение оставить здесь хотя бы Толику, но в целом ты поступаешь верно. В тебе есть божественный искра и есть ощущение пути.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 после чего отступила еще на шаг и посмотрела сразу на них обоих. — С этого дня лингхард не принадлежит никому из вас, ни тебе, Алар, ни тебе, Айт. Он тоже сделал выбор, и раз таковы правила, вы не смеете заставить его отказаться. Живущим на этой земле дана свобода воли, дана вами самими и очень давно.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 но он бесполезен против Бога. — Значит, я буду драться за Лина с зубами и ногтями до последнего? — Очень смело и очень глупо. Что ты можешь против меня? — Игра еще не окончена. Нехорошо улыбнулась я, изучая оказавшихся напротив божеств, как несколько неожиданных, невесть откуда нарисовавшихся, могучих но вполне одолимых противников. — Раз она для вас так важна, и раз вы сами установили эти правила, хорошо, я принимаю их, точно так же, как приняли когда-то вы, оба. И это значит, товарищ Айт, что за каждое их нарушение тебе положено штрафное очко, верно? — Именно так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 удаляясь от оторопевших богов все дальше. «Меня не прельщает никто из вас, и ничье предложение не интересует. Мне это не нужно, и мне это не нравится. Поэтому дальше я пойду своим путем, как раньше. И пусть кто-то только попробует возразить». Позади воцарилось ошеломленное молчание.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 И пусть я совсем не понимаю ваших великих и ужасных замыслов, пусть мне нико... никогда не дотумкаться до причин ваших сложных решений или до истинной сути многоходовых комбинаций, но я вижу то, что творится вокруг. Вижу смерть, которая в изобилии собирает свою жатву, Вижу опасно качающийся мир, в котором почти не осталось твердой опоры и не хочу принимать ни одной из сторон, допустивших такой опасный дисбаланс. — Ты! — наконец потрясенно ахнул Алар, шумно взмахнув прекрасными крыльями. — Как смеешь ты отвергать! — Вот так! Ненадолго обернувшись, я хмыкнула, увидев его разъяренное, но прекрасное даже в гневе лицо. — Не люблю носить один цвет. Мне нравится разнообразие белые черные черные и белые это просто игра господа такая же какую затеяли между собой вы я всего лишь соблюдаю нейтралитет всего лишь пытаюсь сохранить равновесие, которое вы между прочим сами же и нарушили, так что не вам меня останавливать и не вам пытаться изменить мое решение надо мной вы не властны.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 Я сдернула с шеи амулет в виде звериного, или, надо сказать, звериного когтя, намеренно взяла его правой рукой, где немедленно и гневно вспыхнул знак неба, криво усмехнулась и сжала кулак, позволив плюсу ударить по минусу и испепелить его в прах, точно так же, как позволила минусу наложиться на плюс и помножить его на ноль.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 когда снова отворачивалось и подгробовое молчание уходило прочь. Однако, что странно, меня даже не окликнули. Видимо, мое хамство дошло уже до таких пределов, что тут, как говорится, и возразить нечего. Разве что убить на месте. Но убить как раз нельзя. Правила, чтоб их, запрещают. Поэтому так и вышло, что я совершенно безнаказанно покинула степь, окинула долгим взглядом торопливо оживающую землю, убедилась, что препятствий мне уже никто чинить не будет, и глубоко вздохнула. — Ур! Словно только и дожидаясь моего зова, с серых гор пришел мгновенный и радостный отклик. — Гайде! — Ты мне нужен, Ур! Тихо позвала я взглядом показывая быстро приближающимся братьям, которых вдруг отпустила что все в порядке. — Я уже иду! — радостно крикнул серый кот, тугим вихрем слетев с дальних отлогов родных гор и кинувшись через все плата нам навстречу. Буквально через минуту он достиг края шарахнувшегося в стороны войска, легко перелетел через тех, кто не успел отступить, молнии метнулся ко мне, и тяжело дышанно вынырнул прямо из воздуха. — Я здесь, гайды Что ты хотела? Я ненадолго прикрыла глаза, а потом коснулась рукой спящего Лина. — Домой, Ур! Я просто хочу домой! Эпилог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 — Я знаю. Но для хранителей иного не бывает. Мы не можем иметь потомство без разрешения хозяина. Ты, правда, тогда об этом не знала, но все к лучшему. — Да, — снова вздохнула я, слегка подобрав под себя ноги, чтобы не оттоптали. — Наверное, все действительно к лучшему. Хотя я, конечно, совсем не ожидала после такого короткого перерыва обнаружить прибавление в стае форлеонских котов. — У нас короткий цикл размножения. Но ты так и не спросила, кто отец? Неожиданно напряглась Рия. — А зачем? — удивилась я. — Для чего еще что-то выяснять, если Ур в последнее время ходит со счастлив... счастливой до ужаса? Кошка смущенно шевельнула усами и промолчала. — Но мне и не нужен был ее ответ чтобы понять, кто из хранителей рискнул приблизиться к гордой хозяйке Харона и предложить ей свою защиту. Я знаю, Рия не молода. Она многое пережила и многое выстрадала, пока, наконец, не нашла себя в новом качестве. Но теперь, как мне показалось, она снова обрела какую-то цель. Теперь в ее глазах поселился долгожданный покой. Теперь там появилась и надежда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 Что ответил зерошенный малыш, я не услышала. Была занята тем, что пыталась угомонить своего. Но тот брыкался, ворчал, рычал и скалил небольшие зубки, так и норовя достать обидчика. А успокоился только тогда, когда я погладила грозно стопорщенную шерстку и рассмеялась. — Ну, хватит уже, в самом-то деле. Не то передеретесь окончательно. — серый котенок недовольно фыркнул и выбравшись у матери из под лапы с гордым видом пошел прочь очень старательно копируя чью то манеру раздувать грудь и скидывать усатую мордочку черный посмотрел посмотрел посопел но потом тоже не выдержал и кинулся следом после чего они снова куркнулись в траву и все началось по новой когда собираешься вернуться Снова спросила Рия, как ни в чем не бывало. — К утру, наверное, соберусь, смотря, как будет себя чувствовать Лин. — Как только станет ясно, что он в норме, придется вернуться. Я еще нужна в степи, да и парни мои тревожатся. — Твои парни подождут. Дай ему время восстановиться. — Я даю, — кротко ответила я. Но я не могу остаться здесь слишком долго. А он пока не может жить без меня. Мы слишком тесно связаны. Без меня он не вернет силы. — Ты их совсем не бережешь, — с упреком заметила кошка. — Во что только превратила свою Дейри? — Ни во что, — мгновенно закаменела я. — Так было нужно. — Уверена в этом? — Конечно. Постоянная близость тени не могла на ней не сказаться. — Надеюсь, темного мага из тебя не получится? — нейтрально осведомила Сирия. Я только усмехнулась. — Фиг вам всем. Я уже говорила и не раз. Не дождетесь. Несмотря на мое Дейри, моих братьев, моего персонального демона и того, что мне повезло забрать силу другого демона, постарше. — — Раньше твоя, Дейли, нравилась мне гораздо больше, — вздохнула Рия, опуская тяжелую морду на скрещенные лапы. Теперь она стала совсем другой. — Я и сама изменилась, — невесело улыбнулась я. — Но это не мешает мне по-прежнему находиться между двух огней. — Ты сделала трудный выбор, Гайды. — Я сделала единственный верный выбор, — твердо ответила я.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 Форменный мерзавец. К несчастью, жизнь не бывает черно-белой, рия. В ней нет только хороших и только плохих. На самом деле в ней крайне редко встречаются законченные злодеи и почти святые. В каждом можно найти и то, и другое. Конечно, мы стремимся стать лучше, стараемся сдерживать своих демонов, боремся с ними, упорно движемся вперед. Мы словно бы всю жизнь идем по лезвию ножа, Между светом и тьмой, между хорошим и плохим, между Айдом и Алларом. Это как качели, Рия, как смертельно опасный трюк, исполняемый на краю пропасти. Один неверный шаг, и ты скатишься в какую-то одну сторону. Или вознесешься, или снова упадешь. Но пока я не чувствую в себе уверенности, чтобы спокойно шагнуть в свет и честно раскрыть перед ним свою душу. Во мне слишком много темных пятен, слишком много сомнений. Я далеко не ангел, чтобы спокойно оставить эту землю и уйти куда-то в заоблачные дали. Ангелам нет места в этом мире. Им нет места нигде, кроме небес. Абсолютно святые не должны заниматься чисткой нужников. Для этого они слишком хороши. А я до святости еще не доросла. Но и во тьму пока не стремлюсь. Как-то не мое это, подруга. Совсем-совсем не мое. Несмотря даже на то, что Айтни показался мне жутким чудовищем, от которого надо держаться подальше. Как оказалось, все настолько относительно, что на самом деле почти что одно и то же. Вот я и иду между ними, как между двумя маяками. Вот и ищу тьму на границе со светом, и свет на границе мрака. Мне почему-то кажется, что только там можно отыскать зерно истины, именно между ними, на грани, на острие того, что мы называем равновесием. Не знаю почему, но все-таки мне кажется, что в этом есть смысл. И пока я так чувствую, я буду идти дальше, вперед, что бы ни случилось, понимаешь?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 Я опустила взгляд. Я постоянно об этом думаю, Рия, но пока не решила, что им сказать. Пока я сама иду наугад, стараясь не упасть с тонкого волоса своего пути и не порезать себе ноги об, ост... об острое лезвие. Но когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос. И когда-нибудь мы вернемся к этому разговору. — Да, — согласно наклонила голову кошка.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 «Мням!» — вместо ответа мурлыкнул упитанный черный задира и с нежностью обвил меня длинным пушистым хвостом. Конец седьмой части Один тар — примерно десять тысяч человек.